«Меняют, когда время придет». Тут только я заметил, что мешок с жидкостью на капельнице уже заменили. Теперь в нем плавала багрово-красная золотая рыбка, из тех, какие можно увидеть только в ларьках, которые появляются во время какого-нибудь праздника. «Извините, меня, похоже, здорово растрясло на этом транспорте». Полагаю, это аутоинтоксикация организма из-за ваших ростков. В стрекозийных очках медсестры отражалось мое ухо. Стекла в очках, как мне показалось, были без диоптрии. Не могли бы вы дать мне лекарства от морской болезни? Я не могу давать препараты, которые не записаны в вашей истории болезни. Знали бы вы, как меня трясло по дороге? Закатайте-ка рукав, я возьму у вас кровь. Тряска как при землетрясении. Наверняка больше пяти баллов. Извините, но мне надо измерить длину ростков. Она сняла одеяло. Пальцы сестры, в которые как будто забыли вставить суставы, стали копаться в густо разросшихся редисочных ростках. Щекотно же! «Ну и заросли. Вот что значит на хорошем питании. Кажется, у меня эрекция. Абсурд какой-то. Вот уж чего сейчас мне совсем не нужно. Во-первых, это неприлично, и кроме того, можно получить серьезные повреждения уретры и почек. Ведь у меня же катетер вставлен. Надо думать о чем-то другом, отвлечься» а рельсы на стыках отбивали ритм, настойчиво и точно, словно пульсировали. Ханаконда, Арагонда, Анагента, Красным перцем все натрешь, И в кожурку от банана это же и завернешь. Стишок, как припев какой-то песенки, родился сам собой. Совершенно бессмысленный, он, тем не менее, здорово подходил к перестуку рельсов. Анабенда, анагонта, анагента». «Красным перцем все натрешь, и в кожурку от банана это же и завернешь». Я постепенно наращивал темп и в итоге приспособил к этим словам мелодию одной песенки, которую поют дети, играя в мяч. В моем исполнении было что-то мазохистское и в то же время бодрое, живое. Я распалялся все сильнее, отчего, наверное, улыбка на лице сестры стала постепенно таять. Ее стрекозийные очки тоже начали расплываться и присосались к лицу разбрызгивателю на потолке, превратившись в старомодные очки в черной эбонитовой оправе. «Лицом этот разбрызгиватель вылитый мой отец». Я прекрасно понимал, что передо мной самый обыкновенный разбрызгиватель, но одновременно это был отец, совершенно точно, невысокий, с крупной головой и подпрыгивающей походкой. Он по неведомым мне причинам много лет жил отдельно от моей матери. Поэтому кроме высоких начищенных ботинок из дубленной кордовской кожи и очков в черно-зеленой, Роговой оправе, которую отец выдавал за черепаховую, я больше ничего о нем не помню. Все это время кровать катилась и катилась вперед. Череда звуков, ветерок, обдувающий лицо и непрекращающаяся тряска. Но ведь кто-то заменил мне мешок на капельнице. Это же факт. Надо как-то решить, в какой реальности я нахожусь. Чтобы избавиться от одолевавших меня видений паразитов, я сосредоточился, и изо всех сил стараясь прогнать картины, которые разворачивались за моими зажмуренными глазами. Меня пронзил болью электрический разряд. Лицо-разбрызгиватель исчезло в одно мгновение. Секунд через десять вместо разбрызгивателя появились обычные лампы, натриевые, дающие оранжевый свет, какие часто встречаются в тоннелях. По пути следования они сменяли друг друга каждые тринадцать секунд. Моему однообразному путешествию не было видно конца. Арабента, Ханагонта, Анагента. Рельсы гудели все печальнее, песня утихала и, наконец, смолкла совсем». Чтобы отвлечься, я выдернул несколько ростков и пожевал. Вкус оказался свежий, чуть солоноватый, привычный вкус пророщенного дайкона. Единственное, не хватало соли. Я лизнул вспотевшую руку. Вкус соли прочистил горло. Но подумай, пот. Ничего такого в этом нет. С ума можно сойти от скуки. Как бы развеяться... Попробуем решить задачу. Задача. Зная время, за которое кровать проходит между источниками света, вычислить скорость кровати. Слишком просто? Предположим, что расстояние между двумя лампами 25 метров. Я проезжаю его примерно за 13 секунд, следовательно, скорость кровати. Сначала нужно 25 Разделить на 13 получится скорость в секунду. 25 разделить на тринадцать, получится... Ерунда какая-то. Ни бумаги, ни карандаша. Без них ничего не получится. В голове резануло скальпелем, острым, как собачий свисток, настроенным на высокую частоту.